Глава шестая, в которой нас четверо. «И всё же», — спросила Кэп, подтягивая через трубочку тонизирующий экстракт. «Откуда у тебя деньги на покупку прионики?» Нас не стали тревожить до самого ужина. На часах было уже семь вечера по привычному для нас шуму и времени, когда чуть обеспокоенная Мартина постучалась в дверь. Пришлось объяснить ей специфику моей работы и стараться не сильно зевать при этом мы съели нехитрую снеть, состоящую из биомасы со вкусом картофельного пюре синты мяса и закусок купленных в космопорту обменялись короткими рассказами о себе причем кэп куда больше спрашивала чем рассказывала а вильд и вовсе молчал а потом она задала вопрос едва не заставив меня поперхнуться своим экстрактом а впрочем разве я сам не задавался таким же вопросом поначалу это было грубо мартина Нарушил молчание Вильд, но в целом вид у него был равнодушный. Шума уже недовольно скривилась, но ответила без особого раздражения. «Моему отцу было десять, когда мой дед выпнул его из дома, сказав, что сам уже может себя прокормить. Помимо него в семье было еще пять полуголодных ртов. Отец устроился работать на какую-то ферму, вывозил навоз и все такое». «Я всегда говорила, что тот, кто додумался продавать земные удобрения на другие планеты — гений», — кивнула Мартина. «Твоя мать как раз биохимик? Специалист по бионейтрализации?» Они нашли друг друга. Со смешком кивнула шумелка. «Так что...» «Когда мне исполнилось 10, родители выделили мне некую сумму и сказали, что я могу распоряжаться ей как хочу». Я распорядилась. Позвонила отцовскому брокеру и попросил его разместить депозиты, где и как он сочтёт нужным. Когда мне исполнилось 12, родители пополнили мой счёт на сумму, которую я заработала, потом, когда мне исполнилось 14, 16 и так далее. Мой старший брат, когда получил от родителей деньги на 10 лет, потратил всё на развлечения. Теперь он ещё долго будет доказывать, что способен на самостоятельную жизнь. Но да, это было грубо. Она отодвинула поднос, резко встала и ушла. Дверь за ней закрылась с мягким шипением, издав при соприкосновении с пазами дикий виск. Мартина поморщилась. «Она обиделась?» «Нет», — ответил я. «Просто не любит об этом говорить. У них в семье, если мне не изменяет память, 11 детей. Шума вторая по старшинству». «Уже 12», — поправила меня Мартина. «Да, я всё ещё слежу за жизнью миллиардеров, которые сделали себя сами. Надеюсь, что мне тоже удастся что-то такое придумать». Мне было знакомо это чувство. Я так открывал свою клинику. Ну, примерно с теми же надеждами. Гениальное решение, которое пришло однажды в голову Фидеру Иванику и которое помогло сделать безопасным для продажи на другие планеты и дополнительно обогатить молодая аспирантка Елина. Девичьей фамилии её я не помнил. Так вот, именно такие решения и превращали людей в небожителей. Если бы я умел видеть деньги в самой обычной куче говна, но не каждому сие дано. Это только потом кажется очевидным. «Когда мы прибудем?» — спросил я не то у Кэпа, не то у Вильда, но больше для того, чтобы что-то сказать, потому что пауза как-то неприятно затянулась. После завтра к вечеру неопределённо отозвалась Мартина, и пока Вильд зазевался, стащил у него с тарелки кусок синтемяса. К моему удивлению, Вильд никак не отреагировал на акт беспардонного воровства и продолжил спокойно есть свою порцию, уже вторую за ужин. «А как насчёт тебя, док?» Мартина с улыбкой склонила голову на бок. «Какие темы лучше не поднимать, чтобы снова не сесть в лужу?» «Да вроде бы...» «Я хотел было сказать никаких...» но вовремя понял, что тут будет уместнее рассказать какую-то весёлую байку, нежели сохранять звериную серьёзность. «Ну, в общем, никогда не спрашивайте меня, как я всё-таки сумел выжить при вскрытии абсцесса бортолиновой железы у гигантской суемедовой крысы». «Это такие хреновины с наш корабль ростом?» — уточнила Кэп, округлив глаза. Я кивнул. И тот абстесс был размером в половину её зада. «Ой, мама!» И происходило всё в условиях лаборатории, где крыса содержалась в крохотном бетонном бассейне. И, как оказалось, дренажная система там была из рук вон плоха. Я сделал паузу, давая им с Вильдом самим понять, что пришлось мне пережить, когда после вскрытия абсцесса вольер начал быстро и неумолимо заполняться его содержимым. «Ха!» Вильд хлопнул ладонью по столу. «У нас было что-то похожее!» когда мармеданец поймал понос. «Пришлось раскошелиться на полную стерилизацию корабля», — поморщилась Кэп. Но по её весёлому взгляду я понял, что начало сотрудничеству положено удачно. Мы просидели ещё пару часов, вспоминая всякие интересные случаи из практики охотничьей и ветеринарной. Даже Молчун Вильд слегка разговорился. «Я уже и забыл, когда уделял время дружеской праздной болтовне» и, наверное, засиделся бы и дольше, но в конце концов мне стало неудобно перед шумой. Вопросы о родителях были для неё не то чтобы болезненными, но неприятными. Всё равно, что каждый раз напоминать человеку о том, что в детстве он с трудом мог ходить или во взрослом возрасте связался не с тем человеком. Всё та же Энни мне рассказала, что в старину очень любили расчесывать подобные темы. Но что я заметил, Некоторые вещи в обществе нифига не эволюционируют. Так что я тепло попрощался с Кэпом и Вильдом и вернулся в каюту. Шума сидела на моей койке и смотрела в иллюминатор. «Некрасиво», — не поворачиваясь ко мне, сказала она. «Там ничего нет». И тем не менее планшет лежал выключенным. «Там космос», — ответил я, садясь рядом. «К тому же гипер...» Что ты хотела там увидеть? Космос? Шумелка обхватила колени руками. Но другой. Ты знаешь, какого он цвета? Алый? Угу. Видел вживую? Откуда? Я пожал плечами. Видео только. Я видела, улыбнулась Шумелка. Когда меня возили в систему, а неважно. Мы выходили из супергипера и какое-то время просто летели. Потом, конечно, уходили в гипер и снова в супер, ну, как обычно. Нас даже будили, чтобы мы посмотрели на межпространственную паузу и поворот. Мне было лет шесть, но я помню. Лучшее, что было в той поездке. Как будто ты находишься в тёмно-красном сияющем геле. Всё так медленно движется по спирали, голова немного кружится, и кажется, что космос издаёт звуки. Я подумал, что заработал бы психическую травму, если бы представил, что барахтуюсь в поющем блестящем геле. Но тут у каждого был свой взгляд. А что ещё было интересного? Я, конечно, должен был прикусить язык, но за всё время знакомства с Шумой впервые услышал, что она выбиралась куда-то за пределы Солнечной системы. Если не считать марсианской первой ступени, когда она два раза в год летала очно сдавать сессии, И после лунной второй ступени. Но кто не летал на Марс и на Луну? Я и сам там учился, причём тогда ещё не онлайн, а хронически очно. Океан, бассейны, везде цветы, еда всякая и тоска отрезала шума. Больше я не ездила с родителями отдыхать. Нас с братьями сразу сплавили на целый день на аниматором. Но Эндри было уже 10 а Сержи три, поэтому они попали в другие группы. И я их даже не видела. Надоедливые, весёлые тётки и парни, раскрашенные как клоуны, и ни минуты покоя. Я чуть не умерла за этот месяц». «Людей ты не любишь», — хмыкнул я. «А ветеринарами не становятся те, кто любят людей», — отбрило меня шума. «Тут важно любить животных». Она поднялась. Пойдём разбирать оборудование, док. Хочу попробовать настроить биолокатор. Забавная штука, подумал я, но, наверное, бесполезная, пока мы не вытащим его на планету. Там он уже сможет отличать габариты животных, их скорость и прочее. На ком ты его будешь тестировать? Нас тут четверо.